Глава 10. Конец недели. Управление Департамента безопасности соединяется ещё и широкими подземными переходами. И я возвращалась в сыск по одному из них, с весёлым и лёгким настроением, мысленно напевая детскую песенку про незадачливого призрака, который мечтал творить добро, но вечно попадал в неприятности. А позади меня, с каменным лицом, следовал личный секретарь верховного судьи с весьма тяжёлой корзиной со всякими вкусностями». Мне доверили нести горшок с красивым кустиком, цветущим ярко-красными цветами и обёрнутым розовой бумагой, чем домашнее растение напоминало роскошный букет. Поэтому все встречные бросали на меня задумчивые взгляды. Видно, слишком одухотворённую, с цветами и в сопровождении довольно известного служащего, нагруженного корзиной с вином, шоколадом и всяко гастрономическими изысками в духе моей мамы. Наверное, думали, гадали, за какие такие мои заслуги глава судейского корпуса расщедрился. Сегодня мой шестой рабочий день. Первая трудовая неделя, еще не знаю, насколько она была сложная, практически подошла к концу. Завтра выходной. По-моему, я успела довольно много, познакомилась с главами управлений и вычистила их кабинеты. Установила внешнюю защиту всего департамента от проникновения призраков, помогла раскрыть целых пять. «Дел», одно из которых связано с найденным сокровищем. Второе — с раскрытием заговора против первого советника самого короля. Сегодня утром меня вызвал его превосходительство верховный судья лорд Недживельский по очень важному делу. Верховному судье, главе судейского корпуса, не отказывают. Сложно было бы представить, Того, кто в состоянии заставить этого представительного и солидного мужчину преклонных лет выполнять чьи-то желания. Если не считать его величества, короля Ритан-Даго Дмитрия XIX. Поэтому я вскоре стояла в его приёмной, сжимая-разжимая от волнения кулаки. А чуточку позже познакомилась с теми, кто может влиять на лорда Надживельского, пожалуй, даже больше, чем его величество». Меня представили леди Надживельской, супруги верховного судье, его старшей сестре, двум племянницам, трём дочерям и ещё пятерым высокородным леди, жёнам судей чуть ниже рангом. Причиной вызова оказался спиритический сеанс, контакта с душами давно почивших родственников. В общем, большую часть дня я провела в компании весьма интересных и, как показала практика, «важных женщин королевства» которых я нагло и бессовестно обманула. Даже ради влиятельных леди призывать души умерших я бы не стала, чревато последствиями. Вместо этого, ожидая появления родичей, мы решали проблемы тех призраков, которые ещё остались в судейском крыле. «Весёлой пёстрой группой, облачённой в шелка, кружева и замысловатые шляпки, мы азартно носились по огромному зданию суда и его подвалу, вылавливая потусторонних личностей». Для наглядности и зрелищности даже пришлось пару раз впустить в себя подселенца, чтобы он желающим высказал свои претензии, жалобы и просьбы. Святая тьма! Сколько же шума гамма было! Но благодаря этому театральному представлению я полностью завершила зачистку судейского корпуса. Мы все-все кабинеты и закоулки проверили». Заодно совместными усилиями раскрыли мздуимство среди судей первой ступени даже средней, мелкое хищение у здешней ключницы хозяйственного мыла и нескольких вёдер, недоплату премиальных секретариату и даже домогательство начальника к своему подчинённому, что повлекло самоубийство. Это дело буквально ошеломило чувствительных благородных дам, но в конце концов они были в восторге от проделанной работы и восторжествовавшей справедливости». Героями быть, оказывается, всем хочется. Уставшие, довольные, леди уехали, передав его превосходительству корзину для пикника, о котором они, надо думать, забыли, будучи занятыми более интересным времяпрепровождением, а он неожиданно смущенно вручил её мне в качестве подарка за хорошо проделанную работу вместе с цветущим растением в горшке, скорее всего, от себя лично. «Я не в претензии, ведь мне столько работы помогли сделать, да ещё в приятной компании. Даже донести подарки до моего кабинета предложили. Сплошные плюсы и приятности». Я вышла из перехода, оказавшись в холле своего управления, и сразу обратила внимание на небольшую группу мужчин, среди которых выделялся Людвиг Дагаран. Он стоял спиной ко мне и раздавал указания подчинённым. Вот один из стражей кивнул и быстро ушёл. Второму оборотень показал что-то на листке, вытащенном из кипа других. Я не слышала, о чём они разговаривали, только по лицам и жестам догадывалась, что о чём-то важном. Уж больно у них хмурый и суровый вид. Начальника следственного отдела по особо важным делам я видела ещё раз после убийства в борделе. Вчера, неожиданно и неудачно, мы столкнулись в коридоре. Некромант действовал в своём духе. Удержав меня от падения, не сразу убрал руки с моих плеч, а, чуть склонившись, демонстративно втянул запах у моего виска и с наглой ухмылкой, с лёгкой хрипотцой, медленно, словно смакуя блюдо, признался, что тоже очень, очень... «Очень любит малиновое варенье и в любое время готов насладиться его вкусом и запахом. Ö -ö -ё -ё бесцеремонный тёмный и наследный князь к тому же. Сегодня младший князь в форме тайного сыска, но какой? Пошитый из хорошей ткани хорошим портнем». Уж я-то знаю. Сразу заметила, как великолепно сидит на нём синий сюртук, ладно, облегающий стройное мускулистое тело, и прямые чёрные брюки, подчёркивающие крепкие длинные ноги. Короткий синий жилет украшен чёрной вышивкой и агатовыми пуговицами, чёрная рубашка из дорогущего шёлка, как и галстук-шарф и перчатки. Сразу видно, не только служащий тайного сыска, ещё и аристократ. Причём не просто аристократ. Загадочный альфа-оборотней, который привык быть главным и первым. В буквальном смысле родился верховенствовать, подчинять и властвовать. Я невольно замедлила шаг, ведь Догоран с коллегами как раз преградил мне путь главной лестнице Незаметно проскользнуть через бытовиков тоже не выйдет, ведь в любом случае придётся идти мимо него». «Святая тьма! Почему в груди так бешено заколотилось сердце от мысли, что сейчас он увидит меня и...» Нас с секретарём Верховного Судьи, коллеги Альфы, встретили удивлёнными взглядами, несомненно оценив и корзину, и цветы, чем, конечно же, привлекли его внимание. Догоран обернулся, сначала с равнодушным интересом, затем его чёрные глаза весело и с предвкушением вспыхнули, но нехорошо сузились, оценив обстановку» сопровождающего с корзиной и меня с цветами. Очень нехорошо и мрачно смотрели. Внутри у меня совершенно нелогично, разлилось не менее мрачное, но весьма злорадное тепло. Я демонстративно переложила подарок из одной руки в другую и поняла, что из-за розовой упаковки куст в горшке выглядел как букет. О, в чёрных глазах оборотня зажглось пламя разъярённой тьмы. Плечи оборотни распрямились, сделав его ещё выше, больше, пугающим. И вот, казалось бы, с чего этому нахалу злиться, а мне ощущать приятное тепло при виде его злости, ещё и провоцировать его. Но на данный момент мои порывы необъяснимы. Приятно, и всё тут... «Неизвестно, чем бы закончилась наша очередная встреча, потому что в этот момент началось непредвиденное. Я лишь краем глаза отметила, что со второго этажа в сопровождении аж четверых конвойных спускался невысокий, жилистый, облачённый в тёмный, ничем не примечательный наряд обычного горожанина-мужчина. Не только его одежда, но и волосы, и глаза не привлекли бы внимания, если бы не усиленный конвой». И вот, на площадке между вторым и первым этажом, заметив следователей во главе с Дагараном, незнакомец словно взорвался. Его скованные впереди руки взлетели вверх и обрушились на затылок впереди идущего стража. Тот ещё не успел рухнуть на пол, а смертоносные кулаки, усиленные наручниками, врезались в подбородок второму конвойному, так что голову с жутким звуком впечатали в каменную стену я застыла посреди огромного пространства беспомощно наблюдая за разворачивающимся безумием преступник сделав немыслимое асальто оттолкнувшись о стену оказался на плечах третьего конвойного и с хрустом сломал ему шею четвертый замешкавшись застрявшим в чехле оружием оказался подброшенным в него мертвым телом а убийца увидев несущихся к нему по ступеням до гораана с законниками покашачьщеловко перелетел через перила вниз В следующее мгновение — неуловимое движение, порыв магии, и на пол упали наручники. Нет, скорее, осыпались стружкой. Опаснейший преступник — ещё и маг Земли, способный управлять металлами. Законники уже обступили его со всех сторон, перекрыв пути к побегу. Раздался сигнал тревоги. «Меня потрясло ледяное спокойствие, с которым действовал убийца». На его лице не отразилось ни единой эмоции, ни капли страха, хотя кольцо преследователей сужалось, а я, по стечению обстоятельств, совершенно случайно попала в него и беспомощно оторопела, наблюдала, как заурядного вида мужчина, только что за пару секунд убивший трёх конвойных, ринулся ко мне. Более того, в его руке блеснуло лезвие невесть откуда взявшегося ножа. Казалось, время замедлилось. Я в шоке, словно со стороны видела себя посреди холла с множеством входов и выходов, переходов и коридоров. Законники что-то кричат, кто-то вскидывает руки, создавая энергетические сгустки. А прямо на меня несётся убийца. Или разделается сразу, или прикроется мной, чтобы выбраться на свободу. И в этом временном киселе я вижу, как Людвиг срывается с места, миг, и холёный аристократ словно растворяется в воздухе, а вместо него появляется огромный чёрный волк, будто сотканный из тьмы. Врут страшные сказки. Ни горящих желтым светом глаз, ни белых клыков, стекущих с них слюной, только жуткая чёрная мохнатая махина с полыхающими мраком провалами глаз взвивается ввысь и летит прямо на меня». Сердце пропустило удар, потом заторможенно бухнуло, зажмуриться от ужаса я не успела. Этот жуткий зверь бесшумно коснулся мощными лапами пола, мазнув меня вполне реальным мохнатым хвостом по застывшему лицу, оказался между мною и убийцей, непреодолимой стеной. Затем всё вновь пришло в движение с пугающей скоростью. Заполошно забилось сердце, по телу разлилась мерзкая слабость, грозя свалить меня на пол, но всё уже закончилось. Вновь элегантный и, главное, в человеческой ипостаси, оборотень-некромант, скрутив убийцу, придавил его коленом к полу и привычным хрипловато простуженным голосом отдавал приказы. Вскоре в раз притихшего убийцу в наручниках из тьмы, сотворённых Дагораном, уводили ощетинившиеся оружием законники. Стоило бы ему лишь дёрнуться, убили бы на месте, без промедления. Пока я потрясённо провожала глазами убийцу, Людвиг оказался передо мной, хмуро разглядывая, затем удивил. «Откуда? Цветы и корзина». Всё ещё, находясь в прострации, растерянно пояснила. «Супруга лорда Надживельского пожаловала за спиритический сеанс. Своих почивших родственников она с подругами, сёстрами, дочерями и племянницами так и не дождалась, зато время мы провели с пользой». Окончательно зачистили судейский корпус от призраков. Заодно и парочку новых дел раскрыли. Леди понравилась. «Ясно». Почему-то после моего ответа лицо оборотня сразу разгладилось от хмурых морщинок. Далее он резко приказал моему сопровождающему, до сих пор изображавшему статуя, «Подарки отнесите в кабинет Магидель. На будущее пройдёте повторный курс по поведению в случае подобных непредвиденных ситуаций». «Есть». Глухо, от стыда и вины, выдохнул судейский, срываясь с места и убегая, так спешил исполнить приказ. «Пойдём?» — скомандовал Догоран мне, только с прежним нагловато-хомоватым выражением глаз и насмешливыми нотками в голосе. «Куда?» — ещё больше растерялась я. «Ко мне!» — лицо оборотня с резкими чертами исказила кривая зловещая ухмылка. Дагаран властно подхватил меня под локоть и буквально потащил за собой — Сначала было двинулся к центральной лестнице за пассельным с моей корзиной, но, увидев, что на площадке осматривают тела убитых, резко сменил направление на боковое. «Святая тьма! Что оборотень-некромант со мной собирается делать у него?» В памяти тут же всплыл чернеющий самой тьмой его волк, летящий прямо на меня, безмолвно и жутко. Далее фантазия пошла в разнос. Вместо монстров подкинула нечто непотребное и пошлое. Я попыталась затормозить, освободить свой локоть из захвата, бросив на оборотня возмущённый взгляд. Мага Гаран, вы на совещании? Я с вами!» Догнал нас в коридоре один из следователей, выезжавших в бордель на убийство. Эта фраза помогла осознать, что младший князь, снова играя словами и ухмылками, провоцирует меня, заставляет придумывать себе неприличные вещи, а в итоге окажется, что он имел в виду совершенно обыденное или рабочее. Перестав упираться и дёргаться, я послушно следовала за ним, поймав его весьма понимающий ехидный взгляд. «Кошмар! Неужели эта смесь магии некроманта и сущности оборотня так плохо на характере сказывается?» «Этого выродка в клетку вернули?» — сухо спросил у присоединившегося к ним сыщика. «Да», — поморщился тот, нет-нет, да поглядывая на меня с нескрываемым любопытством. Я решилась спросить, ведь новость об этом жутком убийце ходила по сыску второй день. «Так это и есть наёмник из гильдии убийц «Северные волки» Райтмарана? Именно его наняли убить герцога Итера?» «Всё верно». Широко улыбнулся законник и, весело подмигнув, похвалился. «Благодаря вашей наводке поймали, наконец, злодея. Теперь всю цепочку раскрутим». «Ты сначала язык свой закрути, а потом уже дела раскручивай». Холодно предупредил его Дагаран, но всё-таки представил нас. «Магедиль — это младший следователь моего отдела, Маго Рестран. Остальные ждут нас в моём кабинете». «Приятно познакомиться, Маго Рестран». Вежливо улыбнулась я. Нисколько не задетый тоном начальника, Рестран посетовал. Магидель, что же вы всю неделю нас игнорировали? Бедных и покинутых. Хоть бы на чашечку чая зашли. Мы бы вам и свои дела показали. А то неуловимо, как счастье». «Чтобы ты не разучился сам работать». Сухо, не без ехидства, отшил его горан. Чтобы смягчить недовольный тон начальства, я дружелюбно пояснила. «Мне лорд-директор Бельтрас важные задания дал для выполнения в первую очередь. Вскоре, едва ли не под конвоем оборотня, я оказалась в нужном помещении. Оказалось, оба моих непосредственных руководителя, Бельтрас и Дагаран, занимают просторные кабинеты в противоположных концах одного коридора». Но у Догорана нет личного секретаря и помощника. Смежные с его кабинеты занимают другие важники — Неро с Рейвиком и ещё двое знакомых по моим лесным похождениям, харизматичный красавчик Алеуш Хан и невысокий сухощавый рунолог Андре Леш, напоминающий ворона. Оба с дружескими улыбками с удовольствием приветствовали меня и заботливо усадили на ближайший к столу начальника стул. Рестран коротко доложил о попытке побега наёмника из гильдии убийц, на которую, оказывается, уже пять лет охотился именно этот отдел. Дальше вожники работали по другому делу, которое, однако, по нескольким существенным признакам, имело общие точки соприкосновения с покушениями на убийство герцога и терра. «Сначала я отходила от того, чему несколько минут назад стала свидетелем в стенах сыска». Как оборотни превращались в волков, я видела тогда в лесу на поляне. Но Рэвикс Неро были серыми, хоть и крупными, только не настолько жуткими, но, пожалуй, просто больше обычных. А тут зверь из тьмы, который прямо сейчас, сидя за столом напротив меня, задумавшись над словами коллеги, почёсывал полосатое мохнатое ухо тёмным когтем, хоть и в человеческой ипостаси. «Я сойду с ним с ума». Поэтому всё время обсуждения я сидела тихонько, почти неподвижно, как мышка, затаившаяся среди голодных котов. То, что здесь все в той или иной степени хищники, а не только трое оборотней, стало понятно по периодически вылетавшим фразам, специфическим замечаниям и кривоватым усмешкам. Слишком легко они относятся к чужой смерти и преступлениям. «Конечно, понятно, что это работа такая, на которой ещё и самому не свихнуться нужно, и человеком оставаться. Но шутить про убийц и трупы — за гранью моего понимания. Тем не менее, по мере обсуждения, моё уважение к вожнякам подскочило до невероятных высот. Но ещё напугало до противных мурашек, как от холодного сквозняка. Хорошо, что неведение спасает обывателей от кошмаров». «Да, наша прямо-таки незабываемая, невероятная встреча в лесу была случайной, и группа законников действительно не отбором невест, заржавшемуся аристократу-оборотню, занимались, а разыскные действия проводила. И как я могла поверить в ту байку, которую скормили Димасу Миделю, тому самому воздушнику, представителю короны и одновременно с этим законнику из хозяйственного управления?» Как я поняла, он был связующим звеном между местными управами и огромным округом арт В детали расследования не посвящен. Слишком болтливый, заносчивый и падки на женщин. Идеальный вестник нужных следователям слухов. Задача группы состояла в том, чтобы выяснить, кто последний год зверски грабит и убивает народ на тракте «Дершер Аэрте». Впрочем, порой нападения были совершенно необоснованные на бедных крестьян и одиноких путников, с которых нечего взять. Мало того, в захалустных деревушках стали находить настоящие массовые захоронения, будто кто-то проводил кровавые ритуалы. Сперва всё сочли разрозненными событиями, потом поползли слухи, что это некроманты свои тёмные дела творили, но они оказались беспочвенными. В то же самое время в самой Аэрте и её предместьях тоже начали происходить странности. Участились совершенно непонятные самоубийства, без особенного смысла или причины. И даже просто неожиданные смерти от несчастных случаев или внезапной остановки сердца. И всё среди богатых горожан, аристократов, главы родов, наследники и владельцы банков мёрли как мухи. В общем, столицу Ритан-Даго и её округ наводнили кровавые и жуткие странности, которые лишь следователи отдела особо важных преступлений смогли свести к единому знаменателю. Во всех необычных преступлениях использовались неизвестные доселе артефакты — Но ведь началось это сложнейшее расследование с простейшего дознания по делу самоубийства представителя одного из старейших и богатейших родов, у которого не было ни единой причины уйти из жизни по собственной воле, ни одной. Но домочадцы и слуги своими глазами видели, как высокомерный и эгоистичный до да неприличия глава семьи внезапно перерезал себе горло. Поднятый некромантом труп покойного не смог внятно пояснить, что его толкнуло на самоубийство, только хрипел разорванным горлом. Но при более тщательном исследовании выяснилось, что ему подсунули артефакт, подчиняющий волю, с одним единственным приказом — убить себя. В деле с теневым королём Серым Гроллом следователям повезло, что имело место несколько факторов — Задержавшаяся на этом свете душа милаши, участие громил Гролла и медиум, способные допросить души почивших жертв, невзирая на отрезанные языки, поэтому убийство раскрывалось стремительными темпами, по горячим следам, как говорят в сыске. А вот с тем аристократом возились месяц, пока не выяснили, что это племянник убил дядюшку, который хотел лишить его наследства. Причем так, чтобы убийство сочли за самоубийство, и виновный ушел от ответственности. Не ушел, стоило следователям выйти на заказчика убийства, как называли племянника покойного, сами следователи. Его тоже устранили. Таким же способом якобы самоубийства, тем самым оборвав ниточку, ведущую к тому, кто стоит за кровавыми преступлениями. После тщательного разбора, новых и старых улик, результатов допроса свидетелей, важных сведений, добытых в ходе расследования, догоран всех отпустил уже под вечер. И только я поднялась, тоже собираясь на выход, мне в спину прозвучало. «Маги вас я, прошу остаться». Я растерянно проследила за выжняками, которые, не пряча улыбок, вышли из кабинета начальника и медленно опустилась на стол, А потом с большим удивлением наблюдала уже за тем, как Дагаран встал и, не спеша обогнув стол, подвинул ближайший стул почти вплотную ко мне и сел. Теперь наши колени почти соприкасались, а его аура, словно тяжёлым одеялом, накрыла меня, лишая воздуха и вызывая жар в теле. Особенно горели щёки, а ведь минуту назад меня слегка знобило от жутких подробностей, что услышала здесь». Из-за спиритического сеанса в судейском корпусе я оказалась без перчаток, оставшихся в корзине, которую унесли в мой кабинет, и остро чувствовала эту часть моего тела, обнажённую и беззащитную. Ведь Дагаран подался ко мне и неожиданно взял мои ладони в свои, ещё и поймав мой взгляд, удерживал его. Мне кажется, следил за моими эмоциями. «Жарко?» Он удивил меня совершенно непредсказуемым вопросом, поэтому я отчасти призналась. «Да, столько беготни, а у вас в кабинете немного душно, да погода сегодня тёплая. Не говорит же, что лицо горит румянцем, из-за него слишком близко уселся. Ещё и его сильные почему-то не по горячие ладони вызвали у меня необычное ощущение. Я уже не только согрелась, а вот-вот запылаю всем существом». Его голова с немного взлохмаченной из-за недавнего обращения полосатой чёрно-серой шевелюрой наклонилась чуть вбок, а чёрные такие необычные глаза вспыхнули, будто в них на дне тлели угольки. И вопрос оборотня прозвучал с каким-то вкрадчивым любопытством. «Страшно, наверное. Боитесь?» «Фух, вот тут я была предельно откровенной, выплюснув свои тревоги». Если честно, да, до департамента даже не задумывалось, как много в мире зла и монстров, что вот так живёшь себе и никого не трогаешь, а в этот момент тебя кто-то задумал убить и уже воплощает задумку в жизнь, и что по улицам рядом ходят вроде бы обычные люди, но запросто могут оказаться наёмными убийцами. В противовес моим словам, Людвиг почему-то улыбнулся, легко и неожиданно мягко и лукаво уточнил. «Значит, тебя пугаю не я, а другие монстры?» Вскинув на него изумлённый взгляд, замерла, осознавая, что опять меня провели. А в этот момент оборотень начал неторопливо поглаживать серединки моих ладоней, затем кисти с тоненькими голубыми венками, где всё быстрее бился пульс, выдавая моё волнение с головой. Ещё более неожиданно Людвиг огладил моё лицо — Зарылся пальцами в волосы, коснулся отражателя на лбу и задумчиво сказал, «По-моему, у тебя дар выше заявленного восьмого уровня. Одного отражателя точно не хватит, чтобы оградить тебя от призрачного мира. Даже если это алмаз, я с ним полностью согласна, но иногда обстоятельства выше нас». Мама с её десятой категорией и нестабильной психикой больше кого бы то ни было нуждалась в защитных глушилках Дара. Последние годы почти все её доходы и даже часть папиных мы откладывали на чистые крупные алмазы для отражателей. На мой алмаз родители копили с самого моего рождения. Сначала его вставили в брошь, а со временем и ростом Дара переделали в налобный обруч. К сожалению, сель унёс не только жизни моих родителей, но и пять бесценных артефактов-отражателей, что были в тот день на маме для более-менее спокойной поездки. После похорон, для продолжения учёбы, я продала дом, а на новый отражатель денег не хватило. Вот когда рассчитаюсь за квартиру и накоплю денег, тогда и подумаю о дополнительной защите». Я невольно гордо задрала подбородок, защищаясь и отстраняясь от неприличной мужской ласки. «Пока справляюсь с тем, что есть». Моё лицо горело от прикосновения. Я мучилась от стыда, смущения, неловкости и растерянности. Уже не впервые попала в такую историю, когда мужчина, тем более вышестоящий по положению в обществе и по службе, проявлял ко мне недвусмысленный интерес. «Какая хрупкая, но храбрая девочка». С грустью шепнул Людвиг, обеими руками обхватывая мои ладони. Затем и вовсе вогнал в краску, приподнял мои дрожащие ладони, уткнулся в них лицом и втянул носом в воздух. «Я... вы...» «Неужели ещё один?» — прогремело удивлённое восклицание от дверей. Я чуть не подпрыгнула от неожиданности. «К двери мы обернулись оба, я и оборотень» и уставились на замершего в дверях лорда-директора собственной персоной. Лицо его выражало досаду. Несколько мгновений все молчали, потом Дагоран, смерив Бельтраза, очень нехорошим сузившимся взглядом, медленно повернулся ко мне и впился с тем же опасным прищуром. Приподняв русо черную бровь, он холодно осведомился. «Ещё? И не один? Я потом к тебе зайду, Людвиг!» «Как-нибудь...» — Кашлянов пробормотал Бельтрас и, на мой взгляд, откровенно говоря, сбежал. И как это понимать? Но я наедине со злым оборотнем волком, ещё и некромантом, они все немного на голову нездоровые и вспыльчивые, поэтому осторожно пояснила. Глава военного управления маршал Шершук и лорд-директор тайного сыска Бельтрас в некотором роде решили, что я подхожу им в качестве супруги. «Первый, потому что я прекрасно защищаю от призраков-шпионов, а второй — ради увеличения количества медиумов». «Смотрю я, оба слишком пекутся о благе короны», — ядовито процедил младший князь. «Знаете, я тоже думаю, что такая патриотичность излишняя, особенно с моим участием», — согласилась я от всей души и даже передёрнула плечами. Моё отношение к благу оказало на некроманта любопытный эффект. Пламя в его глазах снова вспыхнуло, а плечи расслабились. «Магия Диль, полагаю, уже поздно, и вам пора домой?» «Да, конечно», — обрадовалась я, что, наконец, выберусь из этой эмоционально-чувственной ловушки. Но меня, можно сказать, продолжили испытывать на прочность. «И не стоит переживать, я вас провожу до дома». «Магу догоран. Решив не использовать лорд и обратиться, как и остальные следователи, я воспротивилась. Нам не по пути, и я думаю... Ошибаешься?» Он опять оборвал меня, пренебрегая правилами этикета. «Нас ждёт долгая совместная жизнь. Вы шутите?» — изумилась я. «Нет. Более того, совсем скоро смогу это утверждение легко доказать» усмехнулся коварный некромантище и встал, предложив мне руку, чтобы помочь подняться. Мои скомканные попытки отделаться от сопровождения не имели успеха. Попытку скрыться под предлогом, что у меня в кабинете вещи остались, тоже предугадали, коварно дождавшись именно у того выхода из сыска, которым я воспользовалась». Пришлось послушно идти домой с ощущением подконвойного, хоть высокородные оборотень и лапы не распускал, и язык, и любезно нёс мою корзину. Мне, помимо обычных зонтика и сумочки, достался горшок с кустиком. Сначала мы молчали, но до моего дома десять минут хода, а шли неспешно, практически прогуливаясь. Сумерки медленно затеняли городские улицы, зажигались фонари. «Красиво, что и говорить». Мимо сновали горожане, стучали колёса карет и цокали лошади. Я не выдержала молчанку первой. «Магу догоран. позвольте спросить, меня терзает любопытство, как вышло, что единственный наследник княжества Дагаран служит в тайном сыске в Аэрте?» Лорд молчал с минуту, и я уже было решила, что не скажет правды, ведь заметно было, что не хочет выворачивать душу. Но почему-то, смерив меня долгим внимательным взглядом, сверкнув своими коварными угольками, «Вот клык даю! Его, что не просто так!» Он ответил. «А ты поклянёшься, что всё, что я тебе расскажу, никому не передашь без моего разрешения и не используешь во вред мне и моим сородичам? Дать клятву сильнейшему некроманту королевства, тому, кто владеет магией крови, Любопытство оказалось сильнее страха. «Клянусь, по дороге в Аэрто я уже говорил о наших особенностях. У моего народа иерархия не только по древности крови, но и по силе зверя, его влиянию на себе подобных. Влиять в буквальном смысле, приказывать, принуждать, вести за собой в бой. Таким влиянием обладают лишь альфа Это исключительно мужчины с сильным зверем внутри». Я кивнула. Да, я помню об этом. И только первородные альфы обладают тёмным даром, смешанным с силой лесного духа прародителя, который передаётся от отца к сыну только в нашем роду. Слово первородного из рода Дагаран — закон для остальных оборотней. Состояние наших эмоций и чувств передаётся остальным, влияет как ничто другое. Чем сильнее первородная, тем чаще рождаются сильные альфы, да и вообще крепкие оборотни. То есть силы и здоровье жителей княжества Дагоран напрямую зависят от нашего рода. Я нахмурилась. Тогда как представитель столь важного для оборотней рода оказался в Эрте, да ещё и на столь опасной службе? Когда моя мать, княгиня Эмилия, носила меня под сердцем, её прокляли из чёрной зависти, лютой ненависти, из ничем не обоснованной ревности. В общем, причина не важна, потому что во многом. Если бы вместо мамы была другая оборотница или одарённая из людей, то проклятие спровоцировало бы выкидыш или смерть женщины. Но моя мать носила под сердцем не просто волчонка, а будущего некроманта, обладателя тёмного дара первородных. И это проклятие усилило мой дар в разы. «И что было дальше?» — хрипло выдохнула я, невольно замедляя шаг, чтобы дослушать эту таинственную историю. Выяснилось это лишь со временем, когда во мне тьма проснулась, и я совершил свой первый оборот. Обнаружились и другие последствия проклятия. Я споткнулась, потому что, забыв обо всём, ждала жуткой сказки. Дагаран поддержал меня, и мы так и замерли друг напротив друга — Он, глядя сверху вниз, а я, задрав голову вверх. Так вот, как это непротиворечиво звучит, при всём нашем влиянии на сородичей и колоссальной, буквально жизненной важности первородных, оборотни на дух не переносят тёмных. Мужчины моего рода с трудом находят себе пару. О, почему? Ошеломлённо выдохнула я, глядя на этого весьма представительного, даже завидного мужчину. Догоран мягко усмехнулся, к моему стыду отметив моё восхищение им, и продолжил. «У вас, людей, свадьба — это больше общественный обряд, а не таинство, хоть и проходит в храме всех святых. Он связывает, даже если вы так не считаете, формально». Наши брачные союзы совершенно другие, в них вступают осознанно, убедившись, что не только человеческая часть испытывает сильные, глубокие и искренние чувства, но и зверь желает этого союза не меньше. Ритуал связывания в пару проходит в местах силы, их немного, и все они священные, потому что под ними магические источники. Жрецом выступает глава первородных — — Заметь отличие, У вас светлые, а у нас тёмные связывают. — А если не останется ни одного первородного? — предположила я, невольно переходя на шёпот. — Не будет браков. И потомства тоже не будет. — А при тут потомство? — Ты хоть раз встречала или хотя бы слышала про полукровок оборотней? Возмущаться тем, что мне тыкают, больше не стало, заинтригованная его рассказом. «Про полукровок я вспомнила?» «Нет, не слышала». «Потому что только связанные брачным ритуалом пары могут иметь потомство. Даже если кто-то в паре не оборотень, дети в этом союзе всегда со зверем». «Но вы не пояснили, почему вы...» «Потому что я не просто тёмный, а сильнейший некромант. Наверное, столетия, как мне говорили в Академии Аэрте. Вдобавок, первородная альфа». «С одной стороны, мои чувства прямо влияют на моих сородичей. С другой, сородичи, особенно женщины, чуют во мне не только сильного Альфу, но и тёмного. Сильного тёмного. Их более слабые звери испытывают естественный страх перед сильнейшим, в десятки раз усиленный за счёт отвращения к тёмному дару. Как думаешь, возможно ли, испытывая отвращение и страх, полюбить?» А теперь представь, каково моему зверю всеми органами чувств пропитываться чужим страхом и сильнейшим отвращением к себе? Разумом я понимаю, что любой представитель моего вида, будь то мужчина или женщина, уважает меня, готов отдать жизнь за каждого первородного, ведь мы — залог их долгой и счастливой жизни. Будем сильны мы, будут сильны они и родят сильных детей — Но при этом оборотни просто не в состоянии побороть свою звериную суть и испытывают ко мне страх и отвращение. В результате и мой зверь испытывает к ним отвращение за эти негативные чувства, передаёт их сородичам и усиливает чужие в ответ. Это замкнутый и неразрывный круг. Когда мой тёмный дар вошёл в полную силу, мне пришлось как можно дальше уехать, чтобы не мучить других и не мучиться самому. «В Аэрте я закончил академию, пошёл в сыск и вскоре вполне заслуженно занял нынешнюю должность. А если вдруг не будет наследника у первородных, то что же будет с вашим видом?» — ошарашенно выпалила я. Мой собеседник пожал широкими плечами. «У меня есть старшая сестра. Есть надежда, что будущий сын Елены унаследует тьму. Вы сказали, дар передаётся от отца к сыну. За нашу долгую историю такие вот прецеденты случались, когда тьма просыпалась во внуках второй линии, переданной через матерей, редко, но бывало. — У вашей сестры уже есть дети? — осторожно спросила я. — Двое сыновей и дочь. Мрачно и весьма криво усмехнулся моей дотошности Альфа. — И оба сына? — Магия земли, хоть и сильные Альфы. Я, расстроенная немного нервно, поправила прятки у виска, потом заправила за ухо. Даже шляпка словно сдавила голову. Вспомнив еще один нюанс, быстро уточнила: а как же Неру и Рейвик, они же не испытывают к вам отвращения, это видно. Догоран широко улыбнулся. Они мои ровесники, мы родились с разницей в месяц. Играли с пеленок, можно сказать. Оба из сильнейших альф, из третьей линии первородных. Их звери боятся, но не испытывают отвращения, уже давно привыкли. Помимо них меня спокойно воспринимают лишь самые близкие. Отец, потому что сам тёмный. Мать, потому что любит. Обычные люди тоже не жалуют некромантов, избегают, потому что боятся за свои души. С горечью подытожила я. «Со всех сторон я несчастный и одинокий». Лукаво ухмыльнувшись и чуть наклонив голову, мужчина многозначительно смотрел на меня. И вот вроде бы факты привёл. Но как-то несчастный и одинокий, и Людвиг догоран понятие малосовместимое. Пришлось стряхнуть себя, путы сочувствия. «Что-то мне подсказывает, что вы скорее сказочник и интриган». «Клянусь, сказанная мной — абсолютная правда», — загадочно улыбнулся Догоран. Поджав губы, я решительно направилась к дому. Осталось один квартал пройти. Мой провожатый также молча последовал за мной. Потемневший от времени дом с белыми фронтонами вызвал самые тёплые чувства. «Мой!» Вот оно, моё новенькое крылечко, свежевыкрашенное в коричневый цвет, а изящный резной козырёк — в белый. Видимо, коту козырёк тоже пришёлся по душе, раз он на нём сидел, лениво помахивая пышным рыжим хвостом. Но, заметив нас, точнее, догорана, резко выгнул спину, встопорщил шерсть и завыл на всю округу с явным оскорбительным подтекстом. «О, я смотрю, главный проныр и вор вернулся!» — поприветствовал кота, волк-оборотень. «Надеюсь, этими нелестными эпитетами вы наградили не моего любимого и честнейшего кота», — возмутилась я. «Его...» «Он ворует еду, проникая в окна, и оставляет всюду свою шерсть, и, главное, всё метит», — разозлился догоран. «Я его хорошо кормлю, наверное, вы ошиблись». В этот момент кот попытался когтистой лапой достать высокий цилиндр на голове лорда Догорана, что, похоже, грозило стать последней каплей его терпения. Взглядом расчленяя моего котика, лорд желчно процедил. «А я всё думал, почему от вас знакомой кошатиной пахнет? Вам лучше избавиться от этого вредителя, и как можно скорее. В моём доме котов быть не должно». «Но я же молчу и не жалуюсь, чем несёт от вас оборотней!» Вызверилась я, забрала у него свою корзину с подарками, а затем, распахнув дверь, рыкнула. «Кот! Быстро домой!» И прежде чем закрыть, добавила для чувствительного оборотня. «В своём доме котов можете не держать, а в моём один точно останется. Прощайте!» Белый рыжий пушистый кот, не слишком раздобревший на моих харчах за неделю, резво спустился по столбику, поддерживающему козырёк, наставив на нём следы от когтей, прямо как зацепки на нервах. Но я только шире открыла дверь, куда влетел мой довольный котяра, и, глянув в пылающие злые глаза оборотня, с грохотом захлопнула.